Весь день приходили репортёры и знакомые, но папа и Билли Банди ни с кем не разрешали мне видеться до религиозного собрания. Я слышала, как папа разговаривал с ними через дверь, обещая больше не брать в рот ни капли спиртного, потому что Господь оставил в живых его дитя. Он сильно переигрывал, к тому же под предлогом того, что хочет проведать доченьку, заглядывал в комнату приложиться к бутылке. Приходила миссис Андервуд. Было так жалко, что нельзя с ней увидеться, но папа объяснил, что это может испортить всё дело. Комната была заставлена картонными фигурами, вентиляторами, проекторами, вывесками, которые гласили: "Приходите поглядеть на девочку, вернувшуюся из царства мёртвых с посланием от Господа". И миссис Андервуд могла что-то заподозрить. Папа обещал сказать Джимми Сноу, что я не тонула. Не могу видеть Джимми таким расстроенным. Наверное, про меня напишут в газетах, поскольку ничего более значительного здесь не случалось с тех пор, как сгорел коктейль-бар. 23 марта 1953 год. До сих пор не пойму, что произошло не так. Папа арендовал Для религиозного собрания танцзал через дорогу от нас. Билли Банди объявил по радио, где и когда оно состоится. Ещё объявил, что сфотографировал крест и за пожертвование в 5 долларов может послать фотографию желающим. Он прочитал проповедь, основанную на том, как их поведёт куда-то дитя, и добавил: "Пока человек не станет невинен, как ребёнок, он не сможет войти в Царство Небесное". Получилось просто блестяще. Днём мы пошли в танцзал расставить фигуры. фены и прожекторы и порепетировать я должна была ждать в женском туалете пока билли прочтёт проповедь и расскажет как он стал свидетелем возвращения меня из мёртвых папа арендовал орган и нанял мисс Ирму Джин Слоуз сыграть давайте соберёмся у реки во время моего выхода на сцену он подумал что песня про воду подходит больше всего раз я утонула Ирма Джин в этом году сделала себе имя на съезде будущих фермеров Америки в Робертс Дейли Папа уже договорился, что парковка для посетителей будет стоить 10 центов, но он и не мечтал, что понаедет столько народу. У многих он даже не смог взять свои 10 центов. У человека, которого он нанял продавать питье и хот-доги, хот-доги закончились прежде, чем началось собрание. К 7 часам разобрали все складные стулья, которые папа взял на прокат, а люди всё прибывали. В Либанде раздобыл для меня тёмно-вишнёвую робу Харистек в баптистской церкви Магнолия Спрингс и алмазный нагрудный крест. Это должно было стать моей официальной униформой. Папа подрумянил мне щёки и подкрасил ресницы тушью Maybelline, которую одолжил Уитти Уокер. Она на него перестала злиться. От меня требовалось только пройтись по сцене с видом святой, немного рассказать о путешествии на небеса и выйти к аудитории с корзинкой для пожертвований. Поначалу всё шло просто отлично. На обилий банде был черный костюм и галстук бабочка. И он рьяно распинался про пылающие адские костры и про то, что Господь прислал дитя, дабы все спаслись. Он говорил что-то вроде «пустите детей приходить ко мне». Я не все расслышала из туалета, но людям явно нравилось, поскольку они то и дело кричали «Аминь». Потом он перешел к той части, где я была на небесах и вернулась из царства мертвых с посланием для живущих – знаком, что пора выходить, мне должен послужить тройной стук мисс Ирмы Джин Слоусон в дверь туалета, после чего надо досчитать до 10, чтобы дать ей время вернуться к органу. Я уже вся изнервничалась в ожидании знака, и тут вдруг мисс Ирма Джин влетает в туалет, чтобы им воспользоваться, потом выскакивает и трижды стучит в дверь. Я досчитала до 10 и вышла на сцену, глядя вверх, как и велел мне папа. Вот мисс Слоусон и заставила меня поволноваться. Она, конечно, стоила тех денег, что заплатил ей папа. Играла она очень громко. Как только я вышла, папа направил на меня прожектор. Я долго стояла и слепо таращилась, не в состоянии заговорить. Народ меня фотографировал и кричал. Хвала Господу, аллилуйя, ну и всякое такое. Папа два раза мигнул прожектором, прежде чем я набралась храбрости произнести хоть слово. Я подняла вверх обе руки, как научил меня папа. И действительно, надо же, все замолчали. Да, знает он, как обращаться с людьми. Я сказала, что была на небесах и что Боженька очень красивый. Он и ангелы повелели мне вернуться на землю и прекратить папино пьянство. И ещё сказать всем, как сильно нам нужны деньги, чтобы я могла следить за работой Господа во всём штате Миссисипи. Им, кажется, понравилось то, что я говорила. Потом меня понесло, и я начисто забыла запланированную речь. Я говорила, как это неправильно ловить рыбу, которую не собираешься есть, и оставлять её на пирсе умирать, и что у зубатки есть душа. Я видела много рыбьих душ на небесах, и убивать их грех. Потом я говорила о том, что нужно быть добрее к цветным, особенно к детям и альбиносам. Я имела много чего сообщить о зле, какие бы формы оно ни принимало.